Того, что дает мне твой отец, не хватает на жизнь. В ней вспыхнуло страстное желание рассказать Мэтту, каким путем она была вынуждена раздобыть деньги, посланные ему в Марсель. Но она подавила это желание, сознавая, что момент сейчас совсем неблагоприятный. «Что же это он? Имеет лавку и такой знаменитый дом?» — буркнул Мэт. «Куда же он девает деньги?»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 мать смотрел на нее в хмуром удивлении, однако не хотел отклоняться от первоначальной темы. «Все это очень хорошо», — проворчал он. «Но я ведь тебя знаю, мама. У тебя всегда что-нибудь припрятано на черный день. Мне нужен фунт. Говорю тебе, нужен, необходим». «Ах, дорогой мой, я же сказала тебе, как мы бедны», — простонала мать. «Последний раз». «Дашь ты деньги или нет?» — сказал он угрожающе. Когда она, и на этот раз с плачем, отказала ему, ей одну страшную секунду казалось, что Мэтт сейчас ее прибьет. Но он круто повернулся и вышел из комнаты. Стоя на том же месте, прижав руки к заболевшему боку, миссис Броуди услышала, как он, громко топая, пробежал по комнатам наверху, потом сошел вниз, прошел, не сказав ни слова в переднюю и с треском захлопнул за собой наружную дверь. После того, как гулка эхо этого стука растаяла в воздухе, оно все еще звучало в мозгу миссис Броуди, как зловещее признаменование будущего, и она невольно подняла руки к ушам, как бы желая заглушить этот звук. Она села к столу, униженная, глубоко разочарованная. Сидя так с на руки головой, она говорила себе, что история с деньгами в банке — ложь, что Мэтт, промотав те сорок фунтов, теперь не имеет ни пенни в кармане. Он сейчас как будто угрожал ей. Она не помнила этого, она помнила только, что ему очень нужны деньги, а она, увы, не могла дать их ему. Раньше, чем она успела разобраться в своих чувствах,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 уже самая возможность прикасаться к его вещам. Наведя, наконец, порядок в комнате, отобрав для починки стирки большой узел, который она с триумфом внесла вниз, мама пошла к себе в спальню, прибрала постель и уже в более веселом настроении стала вытирать пыль с мебели.